Этот тигр хромает потому, что родился хромым, как всем известно. Болтать, будто душа ростовщика живет в звере, который всегда был трусливее шакала, могут только малые дети. Балдео на минуту онемел от изумления, а староста вытаращил глаза. — Ого! Это мальчишка из джунглей, не так ли? — сказал Балдео. — Если уж ты так умен.